Люля по свежим следам тигра. Расставшись со мной, Люля и сопровождающие его полицейские пошли, как было между нами условлено, на север. Поднимаясь по одной из солнопечных падей и пройдя вёрст 5, они взобрались на становой хребет, по которому направились вправо, делая полукруг. Пройдя по этому направлению с полверсты, они неожиданно наткнулись на свежий след тигра, вошедшего в их полукруг и взявшего направление к скалам, находившимся уже в обойденном ими полукруге. Все данные были за то, что тигр, скорее всего, проводит дни в этих скалах. День был холодный, сопровождавшийся ветром, и зверь естественная ска уютного уголка». При наличии двух хороших охотников можно было бы разделиться и подходить к скалам с разных сторон, когда было уже на 90% установлено, что выходного следа нет. Однако Люлин-компаньон на это предложение не согласился, и им пришлось идти вместе. Когда они подходили к скалам, зверь, видимо, их заслышал и, оставя слежку, стал уходить. Пресеченная местность и заросли скрыли уходившего тигра от их взоров, и они лишь обнаружили еще не остывшую лёжку. «Началось преследование». Тигр, по своей привычке стремясь выяснить, идут ли за ним охотники, стал постепенно забирать в сторону и, сделав круг, привел их на свою старую лёжку. Однако, обнаружив, что его преследуют, стал уходить, вновь повторяя тот же манёвр, но шёл по таким местам, чтобы его не могли видеть. Вскоре он вторично перешёл свой след. Оба круга были не больше, чем по версте. Было видно, что место было очень удобное для засады, а еще обиднее, что ее некому было сделать. После второго круга тигр выяснил, что люди преследуют его, и стал уходить в более глухую тайгу, держа курс на север, по временам делая круги, ложась за прикрытием и наблюдая за своим следом, идут ли еще преследователи или нет. Каждый раз, учуяв охотников, он поднимался и шел дальше. Время клонилось к вечеру, и, конечно, самолюбивый Ван, царь тайги, накалялся все больше и больше, и положение охотников становилось все более рискованным. Однако Люля, у которого это был первый случай преследования тигра, осознавал эту опасность скорее платонически, чем реально, а добыть такого красавца было лестно». «Опасно было идти на такой риск с неиспытанным компаньоном, тем более что тот, не будучи тренированным, все время отставал, а в критическую минуту мог вообще бросить товарища в беде. При нападении тигра, да еще не раненого, дорога каждая секунда, от которой зависит жизнь или смерть охотника». Погоня длилась до темноты и завела охотников так далеко в тайгу, что возвращение назад по прямой линии заняло четыре часа. Какое счастье, что это возвращение обошлось без нападения тигра. Когда я рассказал Люле о виденных мною следах, он пришел в восторг, и мы даже на радостях потанцевали индейский танец, а затем принялись за составление плана будущих действий. Время пришло, счастье накопилось. Преследование моих тигров мы решили временно отложить, и направиться в погоню за тем, на след которого напал Люля. Сговорились выйти на заре. Я очень сожалел, что отсутствовали двое остальных моих сыновей. Наш охотничий квартет был расстроен». Собрав все необходимое приготовив на 4 дня провизии, мы только к часу ночи смогли лечь спать, но заснули не скоро, так как время от времени вспоминали, что то или иное забыто. «Главная сложность нашего рискованного предприятия заключалась в том, что мы имели только двух носильщиков, которые могли нести по пуду поклажи. Более тяжелый вес затруднял бы их ходьбу и задерживал бы нас, что при погоне за тигром невозможно. Дни стоят короткие, и приходилось идти не только быстрым шагом, но временами делать и перебежки». Взяли мы с собой малую походную палатку и печку, морозы в то время стояли 30-градусные, что уже составило 20 фунтов, но дало возможность не брать с собой одеял. К этому прибавили рис, сухари, немного мяса и прочую мелочь, начиная от свечей и кончая иголками и нитками, чтобы по вечерам починять изодранную одежду и обувь. К сожалению, мы не смогли взять провизии для наших собак. Пришлось их рано утром накормить до отвала, решив в дальнейшем для питания их и себя стрелять время от времени коз. Были, конечно, взяты топор с пилой для заготовки дров на ночлегах. Наша личная ноша, включая пейтузы, ружья, бинокли и все необходимое, тоже составляла по пуду Рано на заре мы тронулись в путь». Утро было морозное, и дул довольно сильный восточный ветер. Особенно это чувствовалось первые три версты, так как наш путь лежал по открытой долине между высоких гор. Носы и уши щипало так, что часто приходилось их потирать, чтобы не отморозить. Собаки бежали впереди всей своры, и чтобы согреться, часто возились на снегу. Настроение у нас было чудесное. Воображение рисовало одну за другой интересные картины нашей будущей встречи с тигром. Три четверти пути нам пришлось идти лесной тропой, а последнюю, до оставленного накануне следа, уже по густым зарослям. По дороге, как полагалось, исследовали каждый попавшийся след, так как можно было предполагать, что зверь, сделав большой круг, мог ночью пересечь дорогу. За утром мы несколько раз спугивали коз, но в них не стреляли, так как в мясе надобности еще не было. Осмотрели мы и то место, где тигр задрал лошадь. Горы в этом месте очень сужали долину, а обочины густо заросли кустарником. Зашли по дороге к извозчикам-китайцам, которые с большой ажиотацией рассказали нам об ужасе, пережитом ими в момент нападения тигра. Зверь, по их словам, сопровождал свое нападение страшным ревом, а уцелевшие лошади с перепугу несли их версты две до зимовья. После нападения тигра они уже под вечер не работали. Они умоляли нас убить злого Вана и тем самым избавить их от опасности. К 11 одиннадцати часам дня мы, наконец, добрались до оставленного накануне люлей следа, судя по которому тигр был действительно огромных размеров. Передохнув минут десять, мы быстро двинулись по следу. Тигр сделал большую петлю и вернулся назад, где, судя по протаявшей лёжке, долго ждал прихода преследовавших его охотников, чтобы напасть на них в потёмках. Однако, не дождавшись, тронулся вверх, попадя в самую чащу. Следить или правильнее идти по следу было трудно. Все время приходилось пробираться по густой чаще перелезать через толстые колоды, а иногда даже и нырять под них, имея нагрузкой полный пейтус. Но дичь была заманчивой, и все преграды преодолевались легко. К тому же на помощь приходила прекрасная тренировка». «Мы следили уже два часа. Тигр два раза подолгу лежал, выбрав для отдыха удобные бугорки и скрываясь за прикрытием, видимо, все еще ожидая погони. Наконец сделали остановку, развели костер, вскипятили чай, разогрели бинто и позавтракали. Это все отняло у нас минут сорок, и затем мы тронулись дальше. Зимний день короток, и поэтому приходилось спешить». Скоро след показал, что тигр несколько успокоился и начал охоту на коз. След шел то в одну, то в другую сторону по козьим следам. Поймать жертву, однако, тигру не удалось, хотя он и бросался на коз, но, видимо, промахнулся. Затем след свернул резко вправо и направился на крутую гору, то есть на юг, в сторону Чунголу наслед утром выходили какие-то два охотника, потоптались по нему, но преследовать тигра, видимо, не рискнули, так как пересекли его и пошли в противоположную сторону. Продолжая следить, мы постепенно спускались с большой горы в долину к главному шоссе, к тому месту, где неоднократно замечался переход тигров, идущих на юго-восток. День кончался, солнце заходило за гору и становилось холоднее. На сегодня тигра поймать не удалось, но и сам зверь за последние дни не захватил ни одной добычи и, значит, был голоден. Можно было надеяться, что он постарается за ночь кого-нибудь задавить, после чего, наевшись, ляжет спать дня на два, и тогда уж мы его догоним. Такими предположениями мы утешали себя. Ночь надвигалась, надо было подумать о ночлеге, а с заходом солнца стало особенно холодно. Потянул свежий ветер, который особенно чувствовали пропотевшие за день под тяжелыми пейтузами наши спины. На наше счастье, тигр привел нас к вечеру в район, находившийся всего лишь в пяти верстах от чунгол. Мы, не споря, решили воспользоваться случаем покормить на биваке собак и подпитаться самим, не расходуя запасы провизии. Багаж решили спрятать здесь же, чтобы не носить его взад и вперед, так как сговорились на заре вернуться и продолжать слежку. Быстро разгрузившись, уложили вещи в кучу неподалеку от шоссе в уютных кустах, заложили их бурьяном и направились домой». Пройдя шагов 200 обнаружили, что не хватает севера. Стали свистеть, но он не шел. Начало уже темнеть, и я решил вернуться к вещам, надеясь его отыскать, так как оставлять на ночь собаку одну и притом некормленную было опасно. Подойдя, я действительно нашел его. Север залез на вещи и свернулся калачиком. Он сильно дрожал и подвизгивал. Ему, как Понтеру, было холоднее остальных собак, и мне с трудом только на веревке удалось отвезти его домой». Уже совсем ночью добрались мы до Чунгоу, пройдя за день с грузом по горам не менее 35 верст, время от времени делая пробежки, так как торопились со своим преследованием. Поужинали, покормили собак и с наслаждением стали греться на тёплом кани, попивая чаёк. Ноги, конечно, мыли, ведь снег по северам был глубиной в фут, но всё же при привычной тренировке мы чувствовали себя прекрасно. Ночью ветер усилился, перейдя в бурю, и мы искренне радовались, что тигр привел нас под вечер домой. Правда, нашим домом была легко сделанная фанза, скрипевшая под напором бури. Стенки легко продувались, а потолок, оклеенный только бумагой под ранки, шуршал при каждом порыве ветра. Ежесть, мы ясно себе представляли, что в палатке было бы менее уютно». Заснули бы быстро и спали крепко. По следам хищников. Проснулись и встали рано. Наскоро умывшись, я взглянул на градусник, показывавший минус градусов Цельсия. Небо было закрыто облаками, которые гнал сильный штормовой ветер, и поэтому холод чувствовался еще сильнее охотники говорят, что в такие дни даже тигр бродит по горам днем, чувствуя себя так же спокойно, как и ночью. Обычно днем тигр не бродит. Не будь в перспективе слежки вана, мы в такой день не вышли бы на охоту. Но тут у нас не было выбора. Нельзя было упускать резкий шанс, да и ветер мог оказать помощь, если нагоним зверя. Накормив собак, тронулись в путь. Мы едва терпели холод, идя по открытому шоссе в своих замшевых куртках и брюках. Не спасали положение, надетые на нас по две теплые фуфайки. Теплее одеться было нельзя, так как это воспрепятствовало бы свободе действий в горах. Пройдя версты две, мы неожиданно заметили на дороге свежие предутренние следы тигра. Это было для нас большим сюрпризом. Их было напутано очень много и во всех направлениях. По пыли на дороге и по оставшимся клочьям снегового покрова. Шоссе пролегало по открытой долине Солнопека и выдувалось ветром. Все южные склоны были затаяны, за исключением ключей, в которых еще оставался снег. Обращало внимание, что тигры особенно натоптали по вчерашним следам наших собак, видимо, желая выследить их и полакомиться собачатиной. «Скоро мы установили, что тигр был не один, хотя следы все были одного размера, но прошло около двух часов, прежде чем мы смогли установить полную картину». Как видно, вскоре же после нашего ухода три тигра вышли к оставленным нами вещам. Главное, к собачьим следам, и отправились по ним, идя по шоссе и его сторонам, куда забегали собаки. Пройдя таким образом версты 3 не решившись идти ближе к деревне, они свернули в солнопек. «Оставь мы вечером севера караулить наши вещи. Пожалуй, сейчас мы обнаружили бы только клочья его шерсти». Продолжая разбирать следы, мы, наконец, их выправили на снегу. Все три тигра вышли на лесовозную тропу, причем один из них часто отходил в сторону, проявляя самостоятельность. Остальные два были неразлучны. Следы были ночные, и, конечно, тигры далеко уйти не могли. Наши сердца были переполнены радостью. Три тигра в одной группе — это исключительная редкость. Скажу откровенно, в моей жизни это был первый случай. Дувший же сильный южный ветер облегчал нам подход к зверю. Услужливая фантазия вновь начала рисовать самые заманчивые комбинации нашей встречи со зверями. Осмотрев тщательно ружья и ощупав висевшие за поясом охотничьи ножи, мы осторожно двинулись по следу. Мороз и ветер продолжали свирепствовать, но мы их уже не замечали. Свернув с шоссе, тигры скоро вышли на лесорубную тропу, по которой тронулись вверх по ключу, пройдя некоторое время вместе. Затем они разошлись цепью по кустарникам, охотясь за козами. Следить стало трудно, так как снег на южном склоне гор оставался только кое-где по углублениям, а густо заросшие дубки издавали много шума. Приходилось двигаться очень медленно, тщательно осматривая горизонт. Вскоре мы заметили впереди на деревьях несколько ворон. Подойдя к ним, обнаружили под деревом задранную козу. В сущности, воспоминания о ней. Мясо и кости были начисто съедены, а на снегу видны только следы крови и клочки шерсти. Снег вокруг был сильно укатан. Видно, тигры, заморив червячка, здесь долго лежали, а затем уже тронулись дальше. Пройдя еще некоторое время никого не поймав, тигры вновь соединились и забрались на уютную вершину солонопека, где долго спали уже днем и, видимо, хорошо отдохнули, пользуясь штормовой погодой. Следы были совсем свежими. Звери покинули эти места не больше часа. Было уже 12 часов дня. Наше волнение нарастало, так что чувствовал что тигры были где-то совсем близко. И встреча могла произойти каждую минуту. Вскоре один тигр вновь отделился, а два остальных стали подниматься в гору, идя тихо и спокойно. Среды были совсем мягкие. Тигры только что были здесь. Собаки начали проявлять большую нервность. Наша свора, хорошо натасканная тренированная, брала много раз кабанов, медведей и барсов, но ни разу не ходила на тигров. «Запах тигра, как известно, настолько действует на собак вообще, что обычно из десяти собак, ходивших на барса медведя, только одна дверь рискнут пойти на тигра. Поэтому нас особенно интересовало которая из наших собак пойдет на тигра, и в то же время не могла не смущать нас мысль, что в сущности они ничего не смогут сделать против трех тигров». Несмотря на мороз, мы сняли рукавицы и шли в перчатках, зорко осматривая каждый овражек, так как важно было застать тигров врасплох. При наличии плохого снега, желтых дубняков и такой вот ужасной погоды рассматривать горизонт, не выпуская из рук бинокля, дело крайне утомительное. Но выдержка при такой серьезной охоте должна стоять на первом месте». Перевалив основной хребет, мы вновь оказались на солнопяке. Следы шли по вершинам боковых овражков, повернув направо и все поднимаясь вдоль хребта. Местами встречалось много желтых дубников, рассмотреть в которых тигра было почти невозможно. «Отроги боковых хребтиков, которые нам приходилось пересекать, спускались довольно круто влево и достигали пади в шагах в пятиста. Противоположная северная сторона этой пади была не сильно заросшей сохранилась снег полностью, поэтому на ней легко можно было обнаружить зверя». Я держался правее, а Люля шел ниже меня шагов на 20 по следу. Собаки и наш носильщик-кореец Панчуни держались сзади Люли. Ветер на горе усилился и дул нам в лицо со страшной силой, что с одной стороны мешало смотреть в бинокль, буквально примерзавший к рукам, но с другой оказывал нам помощь, заглушая шум от наших 30 человеческих и собачьих ног. Перевалив очередной хребтик, я стал осматривать в бинокль противоположный склон, заросший довольно густым лесом. В объятиях тигра Совершенно неожиданно на крошечной прогаленке между дубов В трехстах шагах от меня я увидел полосатый бок красавца Вана, стоящего спокойно и как бы позволяющего любоваться всей красотой его фигуры. Тигр смотрел куда-то в сторону и находился в шагах в тридцати от следующего перевала. Меня он не видел и не чувствовал, так как ветер с силой дул от него. Люля была от меня влево, шагах в 30. Он тоже вышел по следам уже на мой хребетик, но из-за стоящей перед ним сосны не мог еще увидеть тигра. Прежде чем стрелять, я тихонько свистнул Люле и показал рукой в сторону стоявшего тигра. Дальше нельзя было медлить. Заметь он нас. И в два-три прыжка скрылся бы за перевалом. Я тщательно прицелился и спустил курок. Тигр, как подкошенный колос, свалился, не дрогнув. Позднее мы установили, что пуля попала ему в сердце. Собаки бросились через овраг к убитому зверю. Люля подбежал ко мне, и мы, стоя на месте, нервно искали других тигров. Ничего не было видно». Только первый убитый именно тигр лежал неподвижно, и мы даже против обыкновения не пустили в него второй пули для верности. Не успел я помниться, как почти с того же места вскочил второй тигр. Позднее было выяснено, что это была тигрица, и крупными шагами стал уходить через поляну мимо убитого. Как видно на наше счастье, шторм не дал ему услышать первый выстрел. Я выцелил и выстрелил. Видимо, сильно раненая тигрица сделала прыжок и скрылась, взяв направление влево вниз к впадине. Не теряя секунды, я устремился вниз по нашему хребтику параллельно пути тигрицы, надеясь увидеть ее вновь, если она пойдет через пать в сивер. Люля, с которым из-за калейдоскопической быстроты развития событий мы не успели обменяться даже словом, бежал за мной, а за ним следовал Панчуни». Продолжая бежать, я держал ружье наготове, но курок не был взведен, так как я и не предполагал, что мне может грозить какая-нибудь непосредственная опасность, пока я еще не нахожусь на кровавом следу или не встречу тигра на близком расстоянии. Бежал я, несмотря под ноги, все мои взоры были устремлены в сторону пади, в которой я надеялся увидеть зверя. Спускаясь, я пробежал шагов 150. Хребтик, по которому я бежал, зарос где с желтыми дубками, но не сильно. Правая сторона его была покрыта вершка на четыре снегом и спускалась очень круто вправо. Добежав до середины, я почему-то взял направление немного вправо, на косогор. Где был в этот момент люля, я не знал. Видеть его мне мешали кусты. И вдруг, чуть позади себя, слева, я услышал страшный рев тигра. Тот, кто его никогда не слышал, не может понять, какая это сила. Я же впервые услышал его 46 лет назад и никогда его не забуду. Создается такое впечатление, будто бы из парового котла травят лишний скопившийся пар. Я понял ясно только одно — «Еще секунда, и зверь будет на мне, и никакая сила не может предотвратить надвигающиеся катастрофы». В голове мелькнула еще одна мысль. «Это подошедший третий тигр сделал засаду». Поворачиваясь на рев, я перекинул ружье из правой руки в левую, одновременно взводя курок и скидывая винтовку к плечу. Уже повернувшись, я увидел летящего на меня с огромной быстротой с горы тигра. Передние лапы его были широко расставлены, как будто для объятия. Пасть была раскрыта во всю ширину зияя клыками. Глаза горели, а уши были прижаты к затылку». От конца моей винтовки до него расстояние было не больше сожжений. Я выцелил ему в голову и выстрелил. Отскочить назад, чтобы увернуться от жутких объятий, я не имел времени» так как прошло не больше секунды. Я не успел даже отнять ружье от плеча, как пораженный пулей в голову тигр ударил со страшной силой своего восьмипудового тела меня мордой в локоть, державший ружье левой руки. Он выдал ружье, обхватил меня обеими лапами, вонзив свои когти в левое плечо и правый бок, и со всей силой треснул меня о землю. На мое счастье земли и мерзлого снега вначале коснулось мое плечо, а не голова. В противном случае мой череп был бы разбит. Когда я пришел в себя, без сознания я был секунд пятнадцать, то увидел, а вернее ощутил тигра, окатившегося на мне со страшной быстротой под гору. В этот момент я ударился о примерзшую к земле коряженную, а зверь при ослабевших силах слетел с меня за колоду и, встав боком ко мне, повернул в мою сторону морду. Наши взоры встретились. Расстояние между нашими головами было не более 4 футов. Эти мгновения я не забуду никогда в жизни. Первое, что я осознал, это то, что тигр набросится на меня снова. Первый момент мне казалось, что положение мое безнадежно, но затем сознание прорезало, как молния, мысль. Что предпринять? Быстро пронеслось в голове, ружье выбито, и оно далеко от меня. Я еще не сознавал в тот момент, что обе мои руки не действуют. Значит, единственное, что можно сделать, это не шевелиться и смотреть зверю в глаза, гипнотизируя его в свою очередь. Так я и сделал. Наконец я заметил, что правый глаз тигра был прострелен. Вся морда зверя была в крови, обильно стекавшей и падающей на снег, образуя на нем большую красную лужу. Тигр стоял, не двигаясь, ноги его сильно дрожали. Он находился на крутом склоне, по которому начал медленно сползать. Тут я понял, что у меня есть шанс на спасение. Зверь с простреленной головой не может прийти в себя и, возможно, больше не только на меня не бросится, но, может быть, сам свалится и больше не встанет. Я не мог понять, где Люля. Он должен был бежать непосредственно за мной, но если он даже и отстал, то все равно должен был слышать рев тигра и мой выстрел. Кроме того, меня интересовало, где же собаки, почему они не прибежали на выстрел, ведь они также могли отвлечь внимание зверя от меня. Все эти думы пронеслись у меня в голове в течение 15 секунд, но мне они казались длинными минутами». В этот момент раздался выстрел, тигр подпрыгнул, сделал прыжок и остановился. Тут я уже понял, что я спасен. Грянул второй выстрел, тигр сделал еще три прыжка и грохнулся на землю. Казалось, все было кончено. В этот момент прибежали собаки и всей из навалились на зверя. И вдруг я вижу, как тигр поднялся. Встряхнулся, и собаки разлетелись в разные стороны. Только один вори висел на загривке зверя. Конечно, это была уже агония, но все же люле пришлось сделать еще один выстрел, после которого зверь упал и, потянувшись, успокоился. Тут моей радости уже не было границ, казалось, во мне вся Пела и ликовала. Люля медленно приближался ко мне. Меня поразила его бледность. На нем, как говорится, не было лица, и глаза ярко горели. Я не мог понять причину этого испуга, тем более что чувствовал себя счастливым. Наконец, подойдя ко мне шага на три, он взволнованно спросил «Ну как?». Я все еще, не осознавая своего положения, решил изобразить веселую мину и ответил «Слава Богу, все хорошо!». «Как хорошо?» — последовал недоуменный вопрос. И только теперь я начал понимать, в чем дело. Из четырех рваных на голове лбуран лбу ран, не считая царапин, обильно текла кровь и замерзала на моей бороде. Вся тужурка была закровавлена, а снег около меня был розовым. Сгустки крови на лице Люля принял за вырванный глаз. Если представить, что я четыре недели не брился, а зверь, проехавший на мне через несколько головешек, помог мне измазать все лицо сажей, то интересно, на что была похожа моя улыбка, которой я встретил Люлю? Люля мне позднее рассказал, что когда он подбегал к стоящему надо мной тигру, ему показалось, что я уже не шевелюсь, и он решил, что я мертв. В сущности, он пережил больше моего. Однако, когда я решил продемонстрировать, что целый невредимый попытался встать, из этого ровно ничего не вышло. Я был обескуражен, руки мои отказывались повиноваться, и я барахтался около колоды в снегу, тщательно отряхивая его с себя. Оказывается, я притащил с собой к колоде гору снега, и это смягчило удар при падении». Наконец, с помощью люли и корейца я встал и начал себя ощупывать и осматривать. Я обнаружил, что весь исцарапан. Правое плечо разбитое, рука не действует. Левый локоть так разбит, что даже почернел. А рука действует только лишь в плече и пальцах. На голове лбу пять рваных ран, из которых сочится кровь и замерзает сосульками. Рваные раны и царапины были на правом боку и левом плече. Кроме того, я весь был жестоко исцарапан и избит. Перевязав кое-как раны, мы делились впечатлениями и любовались тиграми, один из которых был у наших ног, а второй напротив, на косогоре. Когда мы несколько отошли, Люля мне рассказал следующее. Он бежал сзади меня шагах в пяти тоже смотрел далеко вперед, почему и не увидел лежащего тигра, который в сущности залег почти на голом месте за небольшим кустом при снеге на бугре в два вершка. Когда раздался рев, он увидел впереди себя летящего на меня ласточкой тигра и выстрелить не успел. Когда же зверь, сбив меня с ног, вцепился в меня когтями и по рыхлому сухому снегу понесся на мне по косогору, Люля не мог нас догнать, так как боялся быстро бежать, чтобы не споткнуться и не упасть, ибо в таких случаях нужно быть готовым к выстрелу в любой момент». Я прокатился шагов около сорока, и на мое счастье по пути попалась обгоревшая, примерзшая колода, которая меня и задержала. В противном случае я свалился бы в обрыв, бывший от нее в четырех сожжениях, и разбился о камни. Стрелять же во время нашего скольжения Люля не решался. По его словам, рев тигра его сильно оглушило, он вечером еще плохо слышал. Более всего его испугал мой вид, когда он подбежал ко мне, добив зверя. Затем мы пошли осмотреть зверя, который оказался тигрицей. Его трепали собаки, но мы не стали их отгонять, чтобы они убедились, что грызть тигра нет опасности. Это нам было важно для будущего. Осмотрев голову тигрицы, мы поняли, почему я остался жив». Оказывается, моя пуля, попав в глаз, одновременно раздробила челюсть. Зубы перестали действовать, и зверь ударил меня по инерции головой в локоть, а когти всадил также по инерции, сжимая лапы, расставленные для прыжка. Мы поднялись по моей волокуши вверх. Почти около вершины хребтика я нашел свою шапку. Немного ниже сожжение в двух сторон лежал ружье». Поднявшись на самый верх, мы нашли лёжку, на которой лежала тигрица, и каково же было наше удивление, когда мы обнаружили здесь порядочно крови. Это меняло дело. Напавший на меня зверь был не третьим, а вторым, которого я ранил. Стали следить обратным следом. Оказалось, что после ранения тигрица бросилась вниз, но, увидя дальше чистые места, повернула в нашу сторону и затем залегла. Мы сами набежали на неё, когда преследовали. Третий тигр, как видно, отделился от них раньше нашей встречи и ушел куда-то в сторону. Люля стал меня уговаривать возвращаться скорее в Фанзу и сделать перевязку, а сам решил остаться с корейцем и спустить убитых тигров в пати, откуда их легко можно было бы вывести на санях. Я не хотел их оставлять, так как для двоих тигр был бы тяжелым, да к тому же я еще не успел осмотреть первого убитого мною зверя». В это время неожиданно залаяли собаки, находившиеся в чаще около первого тигра. Лай шел откуда-то ниже. Маглянулись и изумились. Тигра не было на своем месте. Бросившись на собачий лай мы увидели катившегося с горы зверя. Оказалось, что подбежавший к нему север стал дергать его и сдвинул с места, в результате чего зверь скатился, а прибежавший на шум кома, не разобрав, в чем дело, стал яростно лаять, спрятавшись в кустах. Хотя руки мои не действовали, я мог помочь своим спутникам, сделав петлю из веревки здоровым плечом вытаскивать зверя. Спустив убитых тигров в долину, мы уложили их рядом на снегу и очень жалели, что с нами не было фотоаппарата, чтобы заснять наши трофеи. До деревни было версты три, но я очень сожалел, что из-за ранений не мог пойти дальше преследовать третьего тигра, который, по моим предположениям, не мог уйти далеко. На шоссе мы встретили сани, едущие в лес за дровами. Я направился в Чунгоу, а Люля поехал с ними за тиграми, которых и привез вскоре же после моего возвращения». Мои ранения давали себя чувствовать, хотя у нас и была походная аптечка и запас бинтов, все же перевязка оказалась делом сложным. Особенно меня беспокоила страшная грязь и пыль в фанзе, но не хотелось уезжать домой, не попытавшись найти третьего тигра. В перспективе еще было самый большой, четвертый, которого мы следили накануне. Сгоряча я еще не давал себе отчета, насколько серьезно я покалечен. Фельдшера в деревне найти было нельзя, и я прибег к помощи Люли, для которого такая роль была новинкой. Притом кровь и рваные раны на теле отца так его расстроили, что он сильно нервничает и не мог даже мне обстричь на голове волосы вокруг раны. Наконец, все было закончено. Раны промыли перекисью водорода и залили реванолом. В фанзе, как я уже сказал, был исключительно грязно и пыльно, и я сшил себе специальный колпак, который носил до тех пор, пока раны не зажили. Осложнений с ранами не было, все они, в конце концов, совершенно зажили, вызвав искреннее восхищение Люли, выразившееся в следующем заявлении — «Ну, папа, на тебе все заживает, как на паршивой дворовой собаке». «Это правда. На мне никакая рана никогда не гноится». «Всего на мне оказалось двадцать ранений, но ни одного от зубов тигра. Кроме того, на ногах было сломано три ногтя, на руке один». Раны были. Четыре на голове, четыре на лбу, по одной на ушах, одна под левым глазом, четыре на левом плече, три кофти оставили свой след на правом боку. Сильно был прикушен язык, но все это было пустяки по сравнению с контузией рук. Руки были так отбиты, что в течение недели я не мог лежать и спал сидя, обложив себя мешками с нашим охотничьим скарбом. Но я был так счастлив успешными итогами охоты, что не замечал боли до тех моментов, когда я задевал обо что-нибудь больными местами. В своем дневнике я записал. Сейчас, когда уже прошло больше трех недель, контузии продолжают давать себя сильно чувствовать, но я их стараюсь не замечать. И такого хорошего настроения у меня не было уже несколько лет. От когтей тигра меня в значительной степени предохранили тужурка и брюки из толстой оленей замши, привезенные еще из Сидеми. Но, конечно, самое большое счастье заключалось в том, что пуля, попав в глаз зверя, раздробила и челюсть. Не будь этого. В лучшем случае я стал бы стопроцентным калекой, и тогда прощай навсегда тигровая охота. А этого я не хочу, ибо через год снова будет зима, снег и тигровые следы на нём. «На вынужденном отдыхе. Листки из дневника. Единственное, о чем я сожалею во всей этой эпопее, это о том, что хотя и на короткое время я потерял сознание. Иначе я попытался бы пырнуть тигра ножом в живот в тот момент, когда он на мне ехал». Это был бы очень эффектный финал охоты, но весьма вероятно, мои руки уже не были в состоянии выполнить этот план. Промыв раны, я стал отлеживаться. Не могу не добавить, что вся деревня пришла навестить меня и смотреть итоги моего пребывания в объятиях тигра. Вечером я сказал Люли, что третий тигр наверняка в ближайшее время придет искать своих друзей на место побоища. В этом я был уверен, зная хорошо звериную повадку, искать друг друга. Люля, имея меньший опыт, не разделял моего мнения, но я настаивал твердо на своем. Это меня очень обескураживало, ибо, не имея возможности двигаться, я не мог Люле доказать свою теорию на практике. Вся эта история произошла со мной 31 января, и мы вечером послали в новину телеграмму, вызывая на помощь Арсения и сообщая о моем ранении. 1 февраля Трудом я уговорил Люлю пойти осмотреть окрестности и место схватки, чтобы узнать, не приходил ли тигр. Помимо того, что он не был согласен с моими предположениями, я не мог не заметить, что тигры при первой встрече, да еще протекавшие при таких драматических обстоятельствах, произвели на него должное впечатление. Он понял всем своим нутром непреодолимую мощь хищника, чего до сих пор не осознавал. «Еще два дня тому назад, когда он вернулся после своей легкомысленной гонки за тигром, и я стал ему говорить о тех опасностях, которым он себя подвергал, Люля, видимо, не доверял моим опасениям и не придавал должного внимания моим словам». Мне не раз приходилось наблюдать в жизни, как храбрица молодежь, отправляясь утром со мной по следам тигра. И даже тогда, когда я по следам убеждался в том, что тигр рассержены и начинает вести контратаку в густо чаще, все мои предупреждения об опасности не имели успеха. Но стоило было тигру в полусотне шагов от нас задрать одну из преследовавших его собак, и подошедшая на место происшествия молодежь видела, как и столько, что расставшийся жизнью собаки шалпар, а снег вокруг нее был обильно окрашен кровью, то действительно храбрые становились серьезными охотниками, а более слабохарактерные заявляли. «Я дальше не иду. Когда-то, я сам 46 лет тому назад пережил это». Я никогда не был трусом. но такой жерёв, также прозвучавший несколько позади меня и также меня оглушивший, заставился это вспомнить сразу же в момент нападения тигра. Что касается Люля, то я его хорошо знаю. Он доказал свою выдержку, храбрость и силу воли. Когда на него наскочили сразу три медведя, он всех их уложил. Вчера он также проявил свою волю и храбрость. Однако, когда он довольно быстро вернулся сегодня с разведки, я, наблюдая за ним, убедился, что вчерашнее происшествие он пережил вновь с прежней силой. Рассказывая мне о некоторых деталях нашей вчерашней схватки, которую он выяснил сегодня по следам, он с трудом старался быть спокойным. Вдобавок, ему утром не повезло со свадьбой, ворой. При выходе из деревни наши собаки так покусали вори, что ему пришлось затем отлеживаться недели-две. Вернувшись, Люля сообщил мне, что тигр не приходил и от себя добавил «Наверное, и не придет больше». 2 февраля. Мы вызвали из Мергена фотографа и снимали тигров. Я с трудом встал для этого, так как все мои изъяны давали себя чувствовать, руки едва гнулись. Шансы на скорое выздоровление и поиски тигров были небольшие. Первого мы вызвали телеграммой на подмогу Арсения. Валерий все еще остается в Шанхае. 3 февраля. Люля плохо себя чувствовал и не мог пойти на охоту, чтобы проверить, приходил ли тигр. 4 февраля. Люля уехал в Хончун, чтобы получить деньги за тигров. К сожалению, мне пришлось продать их здесь, так как для ввоза их в Корею нужно было бы платить высокую пошлину. Я уговаривал корейцев пойти посмотреть, не приходил ли тигр, но никто из них не согласился. К сожалению, у нас не было ни убитых коз, ни кабанов, чтобы положить их для приманки зверя. Корейцы в Чунгоу были так напуганы моим ранением и, зная, что еще осталось два тигра, боялись даже ходить в лес за дровами, которых ни у кого из них не было. Им приходилось обрубать хворост на соседних с Чунгоу склонах. «Вчера я попросил хозяйку согреть мне воду в большом котле и, лежа на коне, по очереди парил по часу обе руки». От припарки боль несколько уменьшилась, руки как будто бы стали гнуться лучше. Сегодня я повторил эту операцию и заметил значительное улучшение. Попробовал даже прицелиться из ружья, но ничего не вышло. Все же левая моя рука действовала в плече, но локоть был черным и не сгибался. Правая отказывалась подниматься, но пальцы действовали на обеих руках. Люля сегодня должен был вернуться, но не приехал. Видимо, что-то его задержало. 5 февраля. Снова повторил я операцию варки собственных рук до плеча и после третьего распаривания заметил сильное облегчение. Попробовал прицелиться. Не торопясь, вставил ложе под мышку и прицелился. Дело, видимо, налаживается. «Ура! Я могу уже стрелять!» Раны на голове и теле стали поджевать. Нагноений не было, и все шло прекрасно. Третий тигр не дает мне покоя. Он мог прийти в поисках своих друзей, а затем уйти навсегда. И тогда конец всем надеждам. После обеда я решил немного пройтись, взял винтовку, свистнул собак и, не торопясь, пошел по направлению к тому месту, где мы убили тигров. Дойдя до места, где нужно было свернуть шоссе, я тихо пошел по лесной тропе, по которой я добрел до подъема на горы. Отдохнув немного, я стал сбираться. Подъем был очень крутой, и я поднимался с большим трудом. Ноги скользили, приходилось прибегать к помощи рук, что вызывало сильную боль. В конце концов, я одолел подъем и, приблизившись к месту побоища, был вполне вознагражден. На том месте, где была убита тигрица, я обнаружил ночные следы тигра. Осмотрев детально, я нашел и вчерашние следы. Таким образом, тигр приходил два дня подряд. К сожалению, район был сильно обтайным и следить не было возможности. Собаки стали проявлять нервности, когда я зашел заросли, бросились с лаем в кусты. Я вскочил на гору и увидел, что они погнали козу. Прождав с полчаса возвращение собак, я отправился домой. Люля и сегодня не вернулся. Это меня очень огорчает. Что-то, видимо, очень серьезное задержало его. 6 февраля. Утро. Люли все еще нет. «Принимаю решение идти за тигром сам. Беру свою свору и обоих наших корейцев. Если не удастся найти тигра, постараюсь убить козу и положить на приманку. Чувствую себя физически значительно лучше, а настроение стопроцентно радостное. Придя на мое место, обнаружил вновь ночные следы тигра. Решил сделать обход». Дул сильный ветер, было очень трудно идти по кромке снега. Поднялся на самую вершину горы, выходного следа не было. Как видно, тигр ушел вправо вниз в более заросшую тигровую горку. Хотел только повернуть вправо для обхода, как заметил за горой пасущегося козла. Это было очень кстати». Отойдя назад за гору, при помощи корейцев привязал свору к деревьям. Оставил их сторожить собак, которые, когда я уходил, начали сильно выть. Я пошел скрадывать козла. К счастью, сильный ветер относил вой в сторону от козла. Скрав козла, я долго приложил ружье в плечо и, наконец, выстрелил. Козел покатился мертвым. Вновь пришлось влезать на гору и послать корейцев за убитым козлом, которого проволочили сожжение 200 и повесили над следами тигра. «Ну теперь, если придет он вечером, то наверняка задержится». Покончив с приманкой, пошли домой. Чувствовал я себя значительно лучше. Вечером приехал Люля. Его задержали китайцы с расчетами из-за происходивших праздников. Когда я ему рассказал о моей слежке, он был поражен. Теперь нужно ждать утра. Весь вечер мы провели в мечтах о завтрашнем дне, считая, что у нас имеется 90% на успех добыть третьего тигра. Все эти дни я поджидал приезда Арсения, но о нем не было никаких вестей.